Потран, это было особенно не кстати, потому что в эти часы мы заняты исследованиями биопсий, и без того часто отстаём от графика. Я ввернулся в от окно и взял новую биопсию. У нас в лаборатории исследования ведутся в очень быстром темпе. Звонит телефон. Я снял телефонный. Стен вот бьёт копытом, потому что мы не сообщили ему результаты за 30 секунд. Скинл ничем не отличается от других хирургов. Для полного счастья ему непременно нужно всё время кого-то резать. Он ненавидит стоять без дела и смотреть на огромную дыру, проделанную им в клетке груди, пока патологоанатомия даст ему своё заключение. Ему не дело ни то, что после того, как он взял биопсию и положил её на стерильный поднос, санитар должен проделать весь путь от крыла, где находится операционная, до лаборатории. Кенлон не додумывается и над тем, что в клинике еще 11 других операционных, и что с 7 до 11 утра работа в них кипит. Четверо патологоанатомов находятся в лаборатории в эти часы, но заключение все равно задерживается. Тут уж ничего не поделаешь. Просто хирургам нужно покуражиться. Это для них отдушина. По дороге к телефону я встану левую резиновую перчатку. Пока была потная, я вытер её с задней руки и только тогда взял трубку. Ну, аккуратно с телефоном. Но для большей предосторожности в конце каждого дня трубку и аппарат протирают спиртом и формалином. Измерял телефон. Да не, ну что у вас там? Хотелось огрызнуться, но я сдержался. У вас взлокачистственная, только и сказал я. Я так узнал. произнес Скеннелон, каким тоном, будто вся работа лаборатория и пустая трата времени. Мне ужасно хотелось курить. За завтраком я выкурил всего одну сигарету, тогда как обычно выкуривал две. Вернувшись на свое место, я нашел там три новых биопсии из почки желчного пузыря для аппендикса. Только я начал снова натягивать перчатку, как послышался щелчок внутренней телефонной связи. «Доктор Бэй, с вами хочет говорить ваша жена». Я ответил не сразу. «У нас Джудит условлено никаких звонков по утрам с 7 до 11 6 раз в неделю, а с той день, если кто-нибудь из сотрудников заболеет, я был очень занят». И она обычно свято бледет наши условия. Она не позвонила мне даже тогда, когда Джонни, На своем трехколесном велосипеде вредился взад пикапа, отчего пришлось наложить 15 швов на лоб. «Хорошо, ты час», — сказал я и пошел назад к телефону. «Алло! Джон!» — голос ее дрогнул, чего я уже давно не слышал, во всяком случае, со смерти ее отца. «Джон!» — только что звонил Артур Ли. Артур Ли — наш друг, врач-гинеколог, он был шафером у нас на свадьбе. Ему нужен был ты. У него неприятность. Какого рода? Тут я нахожу кое-как на моих стажёров, чтобы он занял моё место у стола. Не знаю, ответила Жулик. Полтроны истован. Джон. Может, это связано? Не знаю, пребил её я. Знаю не больше твоего. Я держал телефонную трубку между плечом и щекой и слушал ускоренный отчёт. Сейчас поеду к нему, а ты сиди тихо и не волнуйся. Может, это так пустяки. Я тебе скоро позвоню. Положи трубку. Я былся в перчатках в коридоре, снял фартук, повесил его на вешалку и дошёл к кабинету Стендерсона. В кабинете Стендерсона находятся все патологи и больницы. Внешность у него весьма импозантная. Сорок восемь лет, тронутые сидели виски, умное лицо, солевым подбородком. У Сандерсона было не меньшее основания для опасения, чем у меня. «Арт арестован», — сказал я. Он закрыл папку с отчетом о вскрытии и спросил. «Причина?» «Не знаю. Хочу съездить к нему. Хотите, чтобы я поехал с вами?» «Нет. Лучше, если я поеду один. Позвоните мне». сказал Сандерсон, взглянув на меня поверх очков. «Когда выясните?» «Я не успел еще выйти, а он уже снова погружился в чтение отсчета. Если он и был встревожен известием, то ничем этого не выказал».